я могу рассчитывать на 50 союзников, что если бы удалось их вооружить и захватить врагов, врасплох мелькнула у меня мысль. Ну, конечно, необходимо достать оружие и стать во главе этой обездоленной толпы. Это была безумная попытка, но утопающие хватается за соломинку. Мы могли потребовать себе запасной маленький пароход, приказать снарядить его и уйти на нем отсюда, истребив этих негодяев. Весь остаток дня я употребил на то, чтобы изучать весь берег и все строения в надежде отыскать склад оружия. ну увы, все склады кладовые были снабжены тяжелыми обитыми железными дверями, да еще заперты железными болтами и тяжелыми замками. Остальные строения были жилыми помещениями. Большой зал, где мы присутствовали на страшном поединке, я избегал, зная, что для меня это небезопасно, что дикая орда настроена против меня. Усталый, обескураженный, вернулся я в свою комнату. Рассудок шептал мне, что всего лучше отказаться от безумного замысла, на удачу которого при таких условиях нельзя было рассчитывать. Так как в нашем распоряжении не было ни одного револьвера или ружья. И вдруг... Да-да, вдруг мне вспомнилось, что я видел в кабинете капитана Блека, В углу козлы с десятком ружей. О, если бы мне удалось завладеть ими, да прихватить хоть несколько револьверов. Эта мысль преследовала меня весь день. Под вечер же, когда я уже совершенно истомился и сел за вечерний чай, принесенный мне по обыкновению старым негром. Я спросил его, не знает ли он чего-нибудь о том, что должно произойти сегодня вечером. На это черный слуга ответил, широко оскалив свои большие белые зубы. О, господин, сегодня много будет крови. Большая будет потеха. Что, они перережут или перебьют всех этих несчастных? Зачем, вы господин? Нет, нет, нет. Их не будут резать, но крови прольется много в отчаянной борьбе. Вот уже и началось, — добавил он. Действительно внизу прогремел первый ружейный выстрел. Негр вышел из комнаты, а я подошел к своему окну и стал смотреть вниз. Возмутительное зрелище представилось моим глазам. 20 человек, работавших в рудниках черных углекопов, высадились на берег. Другая шлюпка подвозила с безымянного судна еще партию тоже человек 20 Но целая толпа пиратов, окружив несчастных, стала гнать их в направлении снежных холмов, где тех ожидала страшная смерть. В открытое окно моей комнаты доносились их крики и проклятия. Я видел, как на них беспощадно сыпались удары и как побоище превратилось в настоящую битву.